Глава 7. Материальная цивилизация Из всего вышесказанного ясно видно, что упреки людей Востока по отношению к западной цивилизации, как цивилизации исключительно материальной, совершенно обоснованы. Эта цивилизация развивалась только в материальном смысле, и с какой бы то ни было точки зрения мы ее не рассматривали, мы всегда имеем дело с прямыми результатами такой материализации и сугубо материального развития. Однако, ко всему предыдущему следует добавить еще кое-что. Во-первых, мы должны разъяснить различные содержание, которое может быть вложено в слово «материализм». Поскольку, если его, мы его определим современный мир как материалистический, то обязательно найдутся люди, которые, считая себя сугубо современными, но при этом отнюдь не материалистами обязательно воспротивятся такому отождествлению и посчитают его оскорбительными. Поэтому мы должны дать некоторые разъяснения по этому поводу, чтобы устранить все возможные недоразумения и двусмысленности. Показательно, что само слово «материализм» появилось не ранее XVIII века. Этот термин изобрел философ Беркли – для характеристики теорий, признающих реальное существование материи. Очевидно, что нас здесь интересует отнюдь не это значение термина, так как самого вопроса о существовании материи мы сейчас не затрагиваем. Несколько позднее слово «материализм» приобрело более узкий смысл, который оно сохранило впролоть до настоящего времени – Материализм стал обозначать концепцию, согласно которой, кроме материи и ее производных, вообще ничего не существует. Следует заметить, что такая концепция является совершенно новой и представляет собой продукт сугубо современных воззрений, будучи даже одной из самых существенных составляющих современного мировоззрения в целом. Мы же – В настоящий момент будем говорить о материализме в ином, намного более широком, но при этом достаточно определенном смысле. В этом смысле материализм совершенно независимо ни от каких отдельных философских теорий и помимо вышеупомянутого собственно философского материализма тождественен некоему общему и изначальному мировоззрению, породившему еще множество других концепций и теоретических построений. Это мировоззрение состоит в более или менее сознательной постановке материальных вещей и связанных с ними проблем на передний план, независимо от того, осуществляется ли это на умозрительном или на чисто практическом уровне. Вряд ли кто-то станет всерьез возражать, что именно такое мировоззрение свойственно подавляющему большинству современных людей. Вся парафоническая наука, развивавшаяся за последние столетия, основана исключительно на изучении чувственного мира, ограничена только его пределами и используемые ею методы применимы лишь к одной этой сфере. Но только такие методы в противоположность всем остальным и признаются научными, что отрицает саму возможность существования науки, не занимающейся материальными вещами. Однако найдутся многие, то, разделяя эту точку зрения и даже посвящая себя целиком этим наукам, все же отказываются считать себя материалистами или признавать философскую теорию, известную под именем материализма. Есть среди них и такие, кто открыто исповедует религии, в чьей искренности нет оснований сомневаться. Но в то же время научные установки подобных людей ни в чем не отличаются от позиций завзятых материалистов. часто поднимают вопрос о том, следует ли с чисто религиозной точки зрения вообще отрицать современную науку как атеистическую и материалистическую. Однако, как правило, проблема ставится неадекватно. Очевидно, что сама эта наука не декларирует открыто свой атеизм или материализм. Просто в силу своей предвзятости она проходит мимо определенных вещей, не отрицает заведомо их существование, как это делают те или иные философы. В контексте современной науки таким образом можно говорить о материализме де-факто, о своего рода практическом материализме. Но из этого зло становится еще более серьезным, так как оно проникает все шире и глубже. Философская установка может быть подчас весьма поверхностной, даже если речь идет о профессиональных философах. А кроме того, многие люди с недоверием воспринимают формальное отрицание определенных вещей, тогда как полное безразличие по отношению к ним не вызывает, как правило, никаких подозрений. И это как раз и является самым опасным, так как, чтобы отрицать нечто, необходимо хотя бы в самой незначительной степени об этом задуматься, тогда как позиция полного безразличия вообще избавляет людей от этой необходимости. Если исключительно материальная наука выдает себя за единственно возможную, если люди приучились считать неоспоримой истиной, что вне этой науки не может существовать никакого полноценного знания, если образование, получаемое этими людьми, буквально пропитывают их предубеждениями и предрассудками, свойственными этой науке, а точнее сцентризму, то как могут эти люди не стать материалистами? Или иными словами, как могут они ориентировать свои интересы и усилия в направлении отличном от материи и материального мира? Для современных людей за пределом видимого или ощутимого вообще ничего не существует, даже если они теоретически допускают, что может существовать нечто еще, они тут же объявляют, что нечто не только непознанным, но и непознаваемым, что избавляет их от необходимости об этом задумываться. Конечно, существуют и те, кто пытается выродать некоторые методы идеи относительно потустороннего мира, но они полагаются в таких случаях исключительно на свое собственное воображение, предоставляя потусторонний мир как копию мира земного, наделяя его теми же Условиями существования, что и земной мир, пространством, временем и даже некоторой телесностью. А в другом месте, говоря о спиритических доктринах, мы приводили шокирующие примеры подобных грубоматериалистических представлений. Даже если подобные экстравагантные крайность являются предельным случаем, где мы все преувеличены до крикатурных пропорций, было бы неверно приписывать этот феномен целым спиритам или более или менее связанным с ним сектам. В целом вторжение воображения в область в нормальном случае закрытые для этого человеческого качества сферы, где оно... неуместно и непригодно вообще наглядно свидетельствует о неспособности людей Запада подняться над сферой чувств. Многие даже не видят разницы между постижением и представлением, воображением. И некоторые философы, в частности Кант, зашли настолько далеко, что объявили непостижимым и немыслимым все то, что не поддается представлению и что невозможно вообразить. Итак, все обычно именуемое спиритуализмом или идеализмом является не более чем перенесенным материализма на нематериальные уровни, простой транспозиции материализма. Это справедливо не только в отношении того, что мы назвали термином неоспиритуализм, но и в отношении самого философского спиритуализма, хотя он и определяет себя как противоположность материализму. На самом деле материализм и спиритуализм в философском смысле этих слов не немыслимы друг без друга, поскольку они – суть две половины кортезианского дуализма, ставшие след за их первоначальным разделением противоположностями. И с тех пор вся философия ограничена этими двумя пределами, не будучи в состоянии выйти за них. Несмотря на интимологию, спиритуализм не имеет ничего, общего с духовностью. Его борьба против материализма вообще не может ни в малейшей степени заинтересовать тех, кто стоит на более высокой интеллектуальной позиции, и кто прекрасно видит, что две эти противоположности сущности почти совпадают, и в большинстве случаев противоречия между ними сводятся в конечном итоге лишь к вербальным и терминологическим расхождениям. Современный человек в целом не может себе представить никакой иной науки, кроме науки, занимающейся вещами, которые можно измерить, посчитать или взвесить, или иными словами, материальными вещами, так как только к таким вещам вполне применим чисто количественный подход. Стремление свести качество к количеству является типичным для современной науки. Эта тенденция дошла до того, что появилось положение, гласящее, что наука в подлинном смысле слова существует только в том, что можно измерить. И никаких подлинно научных законов, кроме законов, выражающих количественные соотношения, просто не может быть. Эта тенденция возникла вместе с механизмом Декарта и становилась с тех пор все более и более ярко выраженной, несмотря даже на отвержение картезианской физики – так как она была связана не с какой-либо частной теорией, но с общим представлением о научном знании. Сегодня принцип измерения пытаются применить даже в области психологии, по самой своей природе заведомо исключающей подобные методы. На настоящем этапе никто более не способен понять, что возможности измерения пристекает из основополагающего качества, присущего самой материи, то есть из ее неопределенно большой делимости. И утверждение, что это качество, присущее вообще всему э, существующему, равнозначно сведению всего до уровня материи. Как мы говорили ранее, именно материя является принципом разделения и всякой множественности. Поэтому предпочтение, отдаваемое количественному подходу и обнаруживаемое, как мы уже показали, выше даже в сфере социальной, тождественно настоящему материализму, в том смысле, в каком мы его определили. И такой подход не обязательно связан с философским материализмом, так как на самом деле в развитии тенденций, составляющих сугубо современное мировоззрение, сам материализм появился несколько позднее материалистических тенденций. Мы не станем останавливаться изначальной ошибности стремления свести количество к качеству или на неправомощности всех объяснений более или менее механистического типа. Это не входит здесь в наши задачи. Мы заметим лишь по этому поводу, что даже в сфере чувственного материального мира наука, практикующая подобный подход, имеет самое отдаленное отношение к действительности. И большая часть реальности с необходимостью остается в сфере, вне сферы ее компетенции. Упоминание термина «реальность» обращает наше внимание на иной факт. который многим остается незамеченным, но который при этом является чрезвычайно выразительным признаком всей совокупности разбираемых нами воззрений. Люди обычно употребляют слово «реальность» исключительно для описания реальности чувственного уровня. Так как любой язык отражает особый тип мышления, свойственного тому или иному народу или временному периоду, из этого следует заключить, что Для подобных людей все, что не может быть воспринято с помощью чувств, является нереальным, то есть иллюзорным или даже вообще несуществующим. Возможно, не все до конца осознают это, но тем не менее именно таковым является их внутреннее убеждение. Даже если некоторые внешне и отрицают это, подобное отрицание проистекает из более поверхностных структур их ментальности, хотя они об этом не подозревают, а иногда подобное отрицание вообще остается чисто вербальным. Если кто-то подумает, что мы преувеличиваем, ему следует лишь повнимательнее приглядеться к тому, что представляет из себя религиозные убеждения многих современных людей. Несколько идей, заученных наизусть чисто механическим, школьным образом, без какого-то то ни было подлинного усвоения, о которых никогда серьезно никто не задумывался, но которые хранятся в памяти и повторяются от случая к случаю, как день к дань условностям или формальной позиции. Вот и все, что понимается сегодня под религией. Мы уже говорили о минимизации религии, И подобный вербализм представляет собой одну из, из, из ее последних стадий. Это объясняет, в частности, почему так называемые верующие заходят столь же далеко в практическом материализме, как и неверующие. Мы еще вернемся к этой теме, но пока следует еще раз подчеркнуть материалистический характер современной науки, так как эту проблему необходимо рассматривать под различными углами зрения. Следует снова вернуться к уже упомянутому нами тезису. Современные науки не являются чьей сферой чистого знания, и их умозрительный характер даже для тех, кто искренне в них верит, не более чем маска, скрывающая чисто практические интересы. Но именно эта маска порождает иллюзию псевдоинтеллектуальности. Сам Декарт, разрабатывая свою физику, был изначально заинтересован в выведении из нее системы механики, медицины и морали. Но еще большие изменения произошли с распространением англосаксонского эмпиризма. Более того, именно извлекаемые из науки практические результаты делают ее столь престижным в глазах широкой публики, поскольку здесь снова вещи можно увидеть и потрогать. Мы указали, что прагматизм представляет собой логическое завершение современной философии и последнюю стадию ее упадка. А систематизированный прагматизм был распространен уже задолго до появления прагматической философии. И такой прагматизм находится в том же отношении к этой философии, как практический материализм к материализму теоретическому. Именно этот прагматизм и называют обычно здравым смыслом. Более того, инстинктивный улитаризм почти так же неразделим, С материалистической тенденцией, как «здравый смысл» заключается в ограничении сферов интересов интересами чисто житейскими, а также в игнорировании всего, что не имеет непосредственной практической пользы. Именно «здравый смысл» рассматривает чувственный мир как единственно реальный и признает лишь знания, полученные с помощью органов чувств. Кроме того, он отделяет ценностью эту узкую сферу знаний только в той степени, в которой она дает возможность удовлетворить либо материальные потребности, либо определенные сентиментальные склонности, так как сентименты, мы должны откровенно признать это, рискуя шокировать современных муралистов, на самом деле расположены очень близко к уровню материи. Во всем этом собственному интеллекту вообще не остается места. или в лучшем случае ему отводится служебная роль при достижении практических целей, и он становится на более чем инструментом, подчиненным потребностям низшего и телесного уровня человеческой индивидуальности, прибором для производства приборов, как довольно точно вырвался Сосом Бергсом. Прагматизм во всех своих формах порождает абсолютное безразличие к истине. В таких условиях промышленность перестает быть только приложением науки, от которого наука сама по себе была бы независима, но превращается в смысл существования и в оправдание самой науки, так что нормальные соотношения между вещами совершенно переворачиваются. Современный мир изо всех сил стремится даже тогда, когда он декларирует, что существует следует за наукой к единственной цели – к развитию промышленности и механизации. И таким образом, стремясь подчинить себе материю и поставить ее на, к себе на службу, люди в конечном итоге, как мы отметили в самом начале, лишь становятся ее рабами. Они не только ограничили свои интеллектуальные претензии, если о существовании таких претензий сегодня вообще можно говорить, изобретением и конструированием механизмов, Они кончили тем, что сами превратились в механизмы. Не только ученые, но и техники, и даже рабочие проходят специализацию, столь восхваляемую сегодня некоторыми социологами под видом разделения труда. И это окончательно лишило рабочих возможности разумного труда. В противоположность артезианам и артельщикам прошлых времен, они превратились в простых рабов механизмах, с которыми они составляют единый блок. Чисто механистическим образом они вынуждены постоянно повторять определенные движения, всегда одни и те же, и выполняющиеся в одинаковой последовательности, чтобы избежать малейшей потери времени. По крайней мере, именно эт этого требуют американские методы, которые рассматриваются как самая передовая стадия технологического процесса. Цель всего этого – производить как можно больше. Качество мало что значит. Важно лишь количество, и это снова отсылает нас к замечанию, сделанному нами по другому поводу. Современная цивилизация может быть названа количественной цивилизацией, и это лишь иная форма выражения для определения ее, как цивилизации материальной. Все те, кто хотят других подтверждений этой истины, должны обратить внимание на то, какое гигантское значение сегодня имеют экономические факторы в жизни народов и отдельных людей. Промышленность, коммерция, финансы – это, кажется, единственное, что сегодня принимается в расчет. И это вполне логично согласуется с тем же упомянутым фактом, что единственным сохранившимся до сегодняшнего времени социальным развлечением является развлечение в материальном благосостоянии. Политика полностью контролируется финансами, и торговая конкуренция оказывает решающее воздействие на отношения между народами. Возможно, однако, что такая картина соответствует только внешней стороне вещей, и что на самом деле эти фа факторы – суть скорее поводы к действию, чем его настоящие причины. Но тем не менее, уже сам выбор таких поводов ярко показывает специфику того периода, в котором они используются. Более того, современные люди убеждены, что сегодня только экономические условия предоставляют исторические события, предопределяют их, и они даже воображают себе, что так было всегда. Была изобретена особая теория, которая все объясняет исключительно экономическими факторами и которая носит чрезвычайно показательное название «исторический материализм». Здесь также можно различить Эффекты внушения, о котором мы уже упоминали выше, и сила этого внушения чем больше, чем точнее оно соответствует общим тенденциям актуального мышления. И в результате подобного внушения экономические факторы действительно начинают становиться решающими в отношении всего происходящего в социальной сфере. Конечно, массы всегда были тем или иным образом ведомы, и можно сказать, что их роль в истории заключалась в том, чтобы позволять себя вести, поскольку они представляют собой пассивный элемент материи в аристотелевском смысле этого слова. Но чтобы вести их сегодня, достаточно обладать чисто материальными, на сей раз в обыденном смысле этого слова, средствами. И это ясно показывает, до каких глубин падения дошла наша эпоха. И в то же время масса внушается, что они отнюдь неведомы, что они действуют спонтанно и управляют собой самостоятельно, и тот факт, что они верят этому, убедительно доказывает, что свойственная массам глупость является воистину беспредельной. Раз мы уже заговорили об экономических факторах, воспользуемся случаем, чтобы рассеять иллюзии относительно того, что установление коммерческих связей якобы способствует сближению народов и устанавливает между ними взаимопонимание. На самом же деле это приводит как раз к обратному результату. Материя, как мы уже неоднократно указывали, есть по существу множественность и разделение, делимость, и поэтому она является причиной борьбы и конфликтов. И в случае народов, и в случае отдельных личностей, экономическая сфера есть сфера конкуренции интересов. Так, в частности, Запад не может рассчитывать ни на промышленность, ни на неотделимую от нее науку в качестве основы для взаимопонимания с Востоком. Если люди Востока вынуждены принять промышленность как не непринятую и временную неизбежность, и для них она в принципе не может быть чем-то иным, Они используют ее лишь как орудие, позволяющее противостоять экспансии Запада и оберегать свое собственное существование. Следует четко усвоить, что это и должно быть именно так, Люди Востока, признающие необходимость экономической конкуренции с Западом, несмотря на, на все отвращения, которые они к этому испытывают, идут на это с единственной целью – спастись от иноземного господства, основанного на грубой силе и на материальных возможностях, открывающихся благодаря промышленности. Насилие призывает насилие, но следует признать, что сражению на этом поприще – первыми стремились отнюдь не люди Востока. Более того, вне всякой связи, с соотношений между Востоком и Западом легко заметить, что среди результатов индустриального развития наиболее показательными являются сегодня достижения в сфере производства военной техники, которая постоянно совершенствуя увеличивая свои разрушительные возможности до тревожных пропорций. Уже одного этого достаточно, чтобы развеять пацифическую Мечты некоторых фанатиков прогресса. Но мечтатели – идеалисты неисправимы, и их доверчивость, кажется, не знает границ. Столь популярный сегодня гуманитаризм вообще не следует принимать всерьез. И все же странно, что люди так много говорят о прекращении вообще всех войн. об установлении вечного мира, в то время как принесенные сегодня войной разрушения несопоставимы ни с какими предыдущими эпохами, и не только потому, что умножились орудия уничтожения, но и потому, что в отличие от прошлых войн, в которых участвовала сравнительно небольшие армии состоящие из профессиональных солдат, сегодня все люди сражающихся стран набрасываются друг на друга, сообща, включая и тех, кто... Менее всего предрасположен к подобной деятельности. И здесь снова перед нами ярчайший пример современного смешения. Особенно зловещим для тех, кто даст себе труд задуматься об этом, должно представляться то, что восстание масс или всеобщей мобилизации становится постепенно совершенно нормальным явлением, и почти все, за редким исключением, спокойно принимают идею, идею вооруженной нации. И в этом также проявляется эффект веры а, в силу числа самого по себе. Приведение в движение масс или гигантского числа воюющих вполне соответствует количественному характеру современной цивилизации. И здесь снова, равно как и в системе обязательного образования или всеобщих выборов, проявляется характерный эгалитаризм. Добавим, что эти тотальные войны стали возможными благодаря другому специфически современному феномену – формированию наций, произошедшему как следствие разрушения феодальной системы и разложения высшего единства средневекового христианства. Не имея возможности развить здесь эту тему полнее, Так как это завело бы нас слишком далеко, укажем лишь, что вещи усугубляются еще и за счет непризнания какой бы то ни было духовной власти, которая в нормальных условиях смогла бы выступить как подлинный арбитр в силу своей собственной природы, находясь выше всех конфликтов чисто политического уровня. отрицание духовной власти также является практическим материализмом даже те народы которые теоретически признают эту духовную власть на практике оказываются ей в каком либо действительном влиянии или вмешательстве в социальные сферы подобно тому как религия выносится за пределы каждодневного существования простых верующих и в общественной и в личной жизни преобладает одно и то же мировоззрение Даже если допустить, что материальное развитие имеет на самом деле некоторые преимущества, хотя и весьма относительные, рассмотрение его последствий, которые мы упомянули выше, с необходимостью ведет к закономерному сомнению. Не перевешивают ли негативные результаты такого развития его позитивных результатов? Мы уже говорим о множестве несравнимо более ценных вещей, принесенных в жертву чисто материальной форме развития. о забытом в угоду материализму высшем знании, о заброшенной интеллектуальности, об исчезнувшей духовности. Мы утверждаем, что даже при оценке современной цивилизации в ее собственных терминах сравнение ее преимуществ с ее недостатками, скорее всего, покажет, что преобладающим являются именно недостатки. Новые изобретения, число которых с каждым днем возрастает, становятся все более и более опасными благодаря тому, что они апеллируют к таким силам, чья истинная природа остается совершенно неизвестной для использующих ее людей. И подобное невежество всякий раз доказывает неспособность современной науке объяснить, что бы то ни было, и ее несостоятельность как сферы истинного знания даже в такой узкой области, как физика. Тот факт, что такое невежество отнюдь не препятствует практическим приложениям науки, свидетельствует лишь о том, что в действительности она ориентирована исключительно на практические цели, и что промышленность, ее проблемы проявляются... Единственной подлинной заботой всех ее поисков. Опасность, заключенная в подобных изобретениях, даже в том случае, если они не имеют прямого отношения к орудиям массового уничтожения, что не мешает им быть причиной множества катастроф, не говоря же о нарушении экологического баланса окружающей среды, несомненно, будет все более и более возрастать до тех пределов, которые довольно трудно предвидеть. И более чем вероятно, что именно благодаря этим тревожным изобретениям современный мир сам породит причину собственной гибели, если движение в этом направлении не будет остановлено в ближайшее время, пока это еще возможно. Однако при оценке современных изобретений недостаточно только сдержанности, основанной на понимании заключенной в них опасности. Здесь есть и другая сторона дела. Часто можно слышать словословие тем благодеянием, которое несет с собой так называемый прогресс. И можно было бы согласиться с этим термином прогресс, если уточнить, что речь идет исключительно о материальном прогрессе. Но не являются ли эти благодеяния, которыми так гордятся сегодня, чисто иллюзорными? Современные люди настаивают, что с помощью прогресса они значительно повысили свое благосостояние. С нашей точки зрения, даже если они действительно добились в чем-то своей цели, вряд ли затраченные усилия могут быть оправданы полученными результатами. И более того, достигнуты ли этой цели? И это еще вопрос. Во-первых, следует учесть, что не все люди имеют одинаковые вкусы и одинаковые потребности, и кое-кто, может быть, с радостью избежал бы современной спешки и страсти к большим скоростям, хотя это более не представляется возможным. Разве можно считать благодеянием по отношению к подобным людям то, что их заставляет участвовать в чем-то совершенно противоположном их собственной природе? Могут в ответ на это возразить, что сегодня таких людей немного, и что к ним поэтому можно относиться как к ничтожному меньшинству. И в этом случае, равно как и в области современной политики, большинство узурпирует полномочия на подавление меньшинства, которое в его глазах просто не имеет права на существование – так как такое существование идет вразрез с эгалитарной манией униформенности. Если принять во внимание все человечество, а не один только западный мир, то вопрос станет совершенно иначе. То, что было большинством, станет меньшинством. Поэтому здесь используют иной аргумент. И несмотря на всю противоречивость данного утверждения, поборники равенства во имя превосходства своей позиции стремятся навязать свою цивилизацию всему остальному миру привнося тем самым смуту в народы которые они сами они их никогда об этом не просили и так как все это превосходство сводится к превосходству чисто материальному для его утверждения используются самые грубые материальные средства более того Надо прояснить этот вопрос до конца. Если широкая публика действительно искренне верит в предлог о необходимости распространения цивилизации, для многих это лишь форма молиза морализаторского лицемерия, покрывающего чисто экономические интересы и амбиции. Насколько странно выглядит эпоха, в которой людей можно заставить верить, что счастье можно получить ценой своего полного подчинения посторонней силе, ценой разграбления всех их богатств, то есть всех ценностей их собственной цивилизации, ценой насильного насаждения мер и институтов, предназначенных для совершенно иных народов и рас, ценой принуждения, К отвратительной работе ради приобретения вещей, не имеющих в их среде обитания никакого разумного применения. Но именно это и происходит сегодня. Современный Запад не выносит людей, которые заведомо согласны были бы меньше работать и скромнее жить. И поскольку во всем этом растет, принимается только количество принимается в расчет, а все, что не воспринимается органами чувств, считается просто несуществующим, то всякий человек, не пребывающий в состоянии ажитации и не производящий материальных предметов, с неизбежностью классифицируется как лентяй и бездельник. Подтверждение этого, не говоря уже о расхожих мнениях относительно людей Востока, достаточно упомянуть об оценке бытующей даже среди людей, считающих себя религиозными, относительно чисто умозрительных монашеских орденов. В современном мире нет больше места ни для интеллекта, ни для каких бы то ни было вещей внутренней природы уже потому, что их нельзя ни увидеть, ни потрогать, ни взвесить, ни сосчитать. Всех занимают только чисто внешние действия во всевозможных формах, даже те из них, которые начисто лишены всякого смысла. Поэтому не следует удивляться тому, что англосаксонская мания спорта с каждым днем распространяется все шире и шире. Идеал современного мира – это человеческое животное, развившее свою мускульную силу до последних пределов. Его герои – атлеты, даже если они грубы и бессмысленны. Именно такие персонажи вызывают сегодня всеобщий энтузиазм, а их достижения возбуждают страстный интерес толпы. Мир, в котором процветают подобные вещи, действительно безмерно пал и предельно близок к своему концу. Однако посмотрим на вещи с позиции тех, чей идеал действительно состоит в материальном благосостоянии, и кто поэтому на самом деле восхищается всеми изменениями, привнесенными в жизнь современным прогрессом. Но не, не обманываются ли они? Разве в действительности использование средств быстрого сообщения и других подобных вещей, а также более э, суетливая и усложненная современная жизнь, делает сегодняшних людей более счастливыми, чем их предки? Напротив, скорее, справедливо обратное. Отсутствие сбалансированности и уравновешенности не может быть условием подлинного счастья. Кроме того, чем больше у человека потребностей, тем больше шансов, что ему чего-то будет доставать. а поэтому он будет несчастлив. Современная цивилизация стремится искусственно создавать все новые и новые потребности, и, как мы уже сказали, этих потребностей всегда будет больше, нежели она сможет удовлетворить. И, раз вступив на этот путь, будет крайне сложно остановиться. А кроме того, для подобной остановки нет никаких весомых причин. Раньше для людей не составляло никакого труда обходиться без вещей, о существовании которых они и не подозревали, и к которым они никогда не стремились. Сегодня, напротив, им тягостно выносить отсутствие определенных вещей, так как они привыкли считать их необходимыми, и в конечном итоге они действительно стали для них необходимы. Поэтому люди всеми возможными путями стремятся приобрести средства для удовлетворения своих материальных нужд, которые они только и остались у современного человека. Все заинтересованы лишь в том, чтобы делать деньги, поскольку лишь деньги позволяют им приобрести все эти вещи. И более чем этих вещей находятся в их распоряжении, чем больше, тем больше они хотят приобрести еще, продолжая постоянно обнаруживать все новые и новые потребности. И эта страсть становится единственной целью жизни. С некоторых пор жестокая конкуренция – в концепциях некоторых эволюционистов была возведена в статус научного закона под именем борьбы за существование, чем логическим следствием стало утверждение что только сильнейший причем сильнейший в узком материальном смысле этого слова имеет право на существование тогда же появилась зависть и даже бешеная ненависть к тем кто имеет больше со стороны тех кто имеет меньше. И как могут люди, которым постоянно внушается теория равенства, не восставать, видя вокруг полное неравенство во всем, что касается материальной стороны вещей, то есть именно той, которая затрагивает их более всего? И если современная цивилизация однажды будет уничтожена беспорядочными и безмерными аппетитами, пробуждаемыми ею же самой в массах, надо быть слепым, чтобы не увидеть в этом справедливого воздаяния за ее же собственные грехи или иными, не имеющими отношения к морали словами за последствия ее собственных действий в сфере развертывания этих действий. Евангелие гласит, Все те, кто возьмут меч, от него и погибнут. Те, кто пробуждает грубые силы материи, сами погибнут, раздавленные теми же силами, над которыми они хотели господствовать. Раз приведя их движение, глупо затем надеется что контроль над ними будет продолжаться вечно. Неважно, будет ли это силой природы или силой людской толпы или и то, и другое одновременно. В любом случае, это будут силы материи, спущенные мир, и они неизбежно уничтожат того, кто хотел управлять ими, не имея при этом встать надо всем этим материальным уровнем. Евангелие также гласит, если царство разделится в себе самом, оно не устоит, и это целиком и полностью относится к современной цивилизации, которая в силу своей собственной природы не может не сеять повсюду беды, конфликты и разделения. Из всего этого, даже не прибегая к другим поводам, можно со всей уверенностью сделать логический вывод, что этот мир, если в нем не произойдет радикального изменения, радикального вмешательства, которое перевернет естественный сегодня ход вещей, должен неизбежно прийти к трагическому концу, причем это должно случиться в самом ближайшем времени. Так как мы настаиваем на том, что современная цивилизация является исключительно материалистической и материальной, наверняка многие обвинят нас в том, что мы упускаем из виду некоторые элементы, которые в определенном смысле смягчают этот материализм. На самом деле, если таких элементов вообще не было бы, то, возможно, эта цивилизация в настоящее время уже прекратила бы свое жалкое существование и погибла бы. Поэтому мы никоим образом не оспаиваем наличие подобных элементов, но с другой стороны, и по этому поводу не следует строить себе никаких иллюзий, во-первых, потому что различные философские течения, именующие себя спиритуализмом и идеализмом, а равно такие современные тенденции, как морализм и сентиментализм, не принадлежат числу этих подлинных нематериалистических элементов. Мы уже объяснили причины этого и напомним лишь, что для нас эти течения являются не менее профаническими, нежели сам теоретический или практический материализм. И вовсе не так уж далеки от него, как это может показаться. Во-вторых, если остатки истинной духовности действительно сохранились, то лишь вопреки, Все стихи из современности и в полном противопоречии с ней. Эти остатки духовности, если говорить лишь о собственной западной традиции, можно найти только в религии. И мы уже отмечали, насколько сужена сегодня сфера религии, насколько скудное и посредственное представление о ней бытует среди самих верующих и до какой степени она лишена подлинной интеллектуальности, тождественной истинной духовности. В таких условиях, если религия и содержит в себе еще некоторые возможности, то лишь в латентном, потенциальном состоянии, и ее реальное влияние чрезвычайно ограничено. Тем не менее поразительно видеть, с какой жизненной силой держится религиозная традиция, даже, даже сузившись до виртуального, потенциального состояния, несмотря на все многовековые попытки уничтожить и вытеснить ее окончательно. Те, кто еще способен мыслить, не могут не заметить в этом сопротивлением знаки нечеловеческой силы. Но мы должны повторить еще раз, что эта традиция не принадлежит современному миру, не является одним из его компонентов и, напротив, совершенно противоположна всем его тенденциям в целом. На этом следует настаивать, вместо того, чтобы тщетно пытаться примирить эти две непримиримые вещи». Между религиозным сознанием в подлинном смысле этого слова и сознанием сугубо современным не может быть ничего, кроме радикального противостояния, и любой компромисс между ними только ослабит первое и усилит второе. В случае такого компромисса враждебность современного сознания по отношению к сознанию религиозному ни в коем случае не будет усмирена окончательно, так как его конечная цель и смысл существования состоит в уничтожении всего, что представляет в человечестве отблески реальности, далеко превосходящий собственно человеческий уровень. Иногда современный Запад называют христианским, но это совершенно неверно. Современное сознание является глубоко антихристианским, поскольку оно существенно антирелигиозно. А антирелигиозно оно по той причине, что оно антитрадиционно, в самом широком смысле этого слова. И именно это качество является сегодня отличительной чертой, делает из него то, что оно есть. Без сомнения, кое-что от христианства все же осталось. и в современной антихристианской цивилизации. Так что даже самые передовые, по их собственному определению, ее представители подвержены, хотя подчас невольно и бессознательно определенному, порой косвенному христианскому влиянию. Каким бы решительным ни был разрыв с прошлым, он никогда не может уничтожить вообще всякую связь с ним. Более того, мы утверждаем, что все имеющие хотя бы малейшую ценность в современном мире пришло в него именно из христианства, или по крайней мере через посредство христианства, так как христианство принесло с собой все наследие предыдущих традиций, оживляло это наследие, пока это было возможно, и до сих пор содержит в латентном состоянии многие подобные возможности. Но разве... Кто-нибудь сегодня, даже среди тех, кто называет себя христианами, имеет подлинное знание об этих возможностях? Где найти хотя бы в католичестве людей, которые сознавали бы глубинный смысл исповедуемых ими внешних доктрин, и которые, не довольствуясь более или менее поверхностным, а скорее сентиментальным, нежели разумным верованием, действительно знали бы истинные традиции наследниками которой они сами себя считают. Мы бы хотели увидеть доказательства, что такие люди существуют, пусть даже в ничтожном количестве. И тогда это могло бы быть величайшей и, может быть, единственной надеждой действительно спасти Запад. Но мы вынуждены признать, что до сих пор не встречали ничего подобного. Может быть, следует предположить, что они живут окруженной тайной в каком-нибудь недоступном убежище, как... Некоторые мудрецы Востока. А может быть, надо вообще расстаться с этой надеждой на спасение? Запад был христианским в средневековье. Но он более таковым не является. Если кто-то скажет, что он снова может стать христианским, мы заметим, что ничего большего мы сами бы и не желали бы. И что мы искренне хотели бы верить, что это случится раньше, чем того позволяет ожидать внешнее течение